Когда Мэтт задремал, ночью появились и другие гости. Рант не чувствовал уверенности, были ли эти посещения наяву или же нет. Иногда он посматривал на Мэтта, сидящего с опущенной на грудь головой, и гадал. Увидел бы его друг этих гостей, если б проснулся. Из теней к нему шагнула Эгвейн, темные волосы, убранные в длинную косу, как это было в Эммондовом лугу, печальное лицо искажено страданием. «Зачем ты бросил нас?» — вопрошала она. «Мы погибли, потому что ты бросил нас!» Ранд слабо покачал головой. «Нет, Эгвейн, я не бросал вас!» «Нет!» Мы все погибли!» — печально сказала она. «А смерть — царство темного!» «Мы во власти темного, потому что ты оставил нас!» «Нет! У меня не было выбора, Эгвейн!» «Пожалуйста, Эгвейн, не уходи! Вернись, Эгвейн!» «Но она или призрак ее...» Обратилась в тень и слилась с темнотой. Морейн выглядела спокойной, но лицо ее было бледным и бескровным. Плащ вполне мог оказаться саваном, а голос ее стегал, словно бич. — Все верно, Рант-Алтор. — У тебя нет выбора. Ты должен идти в Тарвалон, иначе темный сам завладеет тобой. Вечность скована в тени. Лишь... Айз, седай, могут теперь спасти тебя. Лишь Айз, седай. Том сардонически улыбнулся ему. Одежда министреля болталась опаленными лоскутями, при виде которых перед взором Ранда вспыхнули огненные язычки, как тогда, когда Том схватился с исчезающим, чтобы дать им время бежать. Плоть под лохмотьями почернела и обуглилась. доверься Айс ай-седай, парень, и тебе захочется умереть. Вспомни, цена помощи, ай-седай, всегда меньше, чем ты ожидаешь, но, оказывается, всегда намного больше, чем ты можешь себе представить. И какая Айя я отыщет тебя первой, а? Красная, а может, черная? Лучше беги, парень, беги!» Взгляд Лана был гранитно тверд, и кровь покрывала его лицо. Странно видеть клинок с клеймом цапли в руках овечьего пастуха. Достоин ли ты его? Лучше бы ты стоил его. Теперь ты один. Не на что опереться ни в прошлом, ни в будущем, и любой может оказаться другом темного. Он ощерился в волчьем оскале улыбки, и кровь хлынула у него изо рта. Любой. Явился Перрин, обвиняя, требуя ему помочь. Миссис Алвир, оплакивающая дочь и Байл Дамон, проклинающий Ранда за то, что тот навлек исчезающих на его корабль, и Мастер Фич, заламывающий руки над пепелищем своей гостиницы, и Мин, пронзительно кричащая в троллоковых лапах, люди, которых он знал, люди, с которыми Ранд лишь встречался. Но что хуже всего, среди них был Тем. Он стоял над Рандом, хмуря брови качая головой, и не произносил ни слова. — Ты должен сказать мне, — умолял его Ранд, — кто я? Скажи мне, пожалуйста, кто я? Кто я? — выкрикнул он. — Спокойней, Ранд. На миг он подумал, что это ему отвечает Тем. Но, присмотревшись, Ранд понял, что Тем исчез. Над другом склонился Мэт. Поднеся к губам Ранда чашку с водой, просто лежи спокойно. Ты, Ранд Алтор, вот кто ты, С самым противным лицом и самой глупой башкой в двуречье. Эй, да ты весь мокрый от пота. Лихорадку у тебя прошла? Ранд Алтор прошептал Ранд. Мыт кивнул, и в этом кивке было нечто столь успокаивающее, что Ранд уснул даже не пригубив воды. Сон его не тревожили никакие видения, по крайней мере, запомнившиеся. Но спал он чутко, открывая глаза всякий раз, когда Мэт поправлял плащи или легко касался ладонью его лба. Однажды Рант спросил себя, а спал ли вообще сам Мэт? Но уснул раньше, чем эта мысль обрела четкую форму. Визг дверных петель сразу и... Совершенно разбудил Ранда, но в тот же миг ему захотелось опять погрузиться в сон. Во сне он бы не чувствовал своего тела. Мышцы ныли, словно превратившись в скрученные веревки, и силы в них было не больше, чем в веревках. Слабым движением он едва сумел приподнять голову, и то только со второй попытки. Мэт сидел там же, у стены, на расстоянии вытянутой руки от Ранда. Подбородок его покоился на груди, которая приподнималась и опускалась в ровном, спокойном ритме глубокого сна. Шарф сполз на глаза. Ранд посмотрел в сторону открывшейся двери. В проеме, держась одной рукой за дверь, стояла женщина. Мгновение она казалась лишь темной фигурой в платье, контурой которой обрисовывал неверный свет раннего утра. Затем она шагнула внутрь. Дверь за ней закрылась. В свете фонаря Рант разглядел ее лучше. Лет ей с виду столько же, сколько и найнив, — решил он, — но она явно не деревенская. При каждом движении по бледно-зеленому шелку платья пробегали отблески. Дорогой плащ на ней был приятного серого цвета, прическу ее обрамляла невесомая, как пена, кружевная сеточка. женщина задумчиво рассматривала ранда и мэта перебирая пальцами тяжелое золотое ожерелье мэт сказал ранд потом погромче мэт Мэт всхрапнул и спросонок чуть не упал на спину протирая ото сна глаза он уставился на женщину я пришла взглянуть на свою лошадь сказала та неопределенно махнув рукой в сторону стоил Но взгляда своего незнакомка ни на миг не отрывала от ребят. «Ты болен?» «Ничего особенного», — твердо заявил Мэт. «Просто он простудился под дождем, вот и все». «Может, мне осмотреть его?» — предложила женщина. «У меня есть некоторые познания». Рант подумал, не ай да, или она. «Больше, чем одежда, уверенная манера держаться». Посадка головы, словно в любой момент она готова отдать приказание, свидетельствовали, что незнакомка неизвестных. А если она Ай заседай, то из какой Айя? Со мной теперь все хорошо, сказал ей Ранд. Правда, в помощи нет нужды. Но женщина прошла через конюшню, придерживая подол и осторожно ступая ногами в серых туфлях. Поморщившись, она опустилась на колени рядом с Рандом на солому и пощупала его лоб. «Жара нет», — нахмурив брови, произнесла она, осматривая Ранда. Женщина была привлекательной, с резкими тонкими чертами лица, но тепла в ее взгляде не было. Хотя холодным его тоже нельзя было назвать, просто казалось, что в нем не хватало какого-то чувства. «Хотя вы были больны». «Да-да». «И все еще...» слабый, как новорожденный котенок. Я думаю, она сунула руку под свой плащ и вдруг все произошло слишком быстро для Ранда. Единственное, что он успел сделать, сдавленно вскрикнуть. Рука женщины метнулась из-под плаща, что-то блеснуло, когда она нанесла быстрый удар мимо Ранда в сторону Мета. Тот резким движением упал на бок, раздался отчетливый звук, вонзившегося в дерево металла. Произошло. Это лишь за мгновение. И потом все как застыло. Мэт полулежал на спине одной рукой, стискивая запястье женщины, как раз над кинжалом, который она вонзила в стену, туда, где раньше была грудь Мэта. А другой рукой он держал свой клинок из шадар-лагота у ее горла. Опустив взор, женщина посмотрела вниз на кинжал в руке Мэта. Глаза ее расширились. Она судорожно вздохнула и постаралась отодвинуться от клинка, но представил приставил острие вплотную, почти царапая ее кожу. После этого женщина замерла неподвижно, будто окаменев. Облизывая губы, Рант уставился на представшую его взору картину. Даже не будь он столь слаб, вряд ли он нашел бы в себе силы шевельнуться. Потом его взгляд упал на кинжал незнакомки, и во рту у него пересохло. Дерево вокруг клинка почернело. От обуглившегося пятна тонкими жгутиками поднимался дым. Мэт! Мэт, ее кинжал. Мэт метнул взгляд на кинжал, затем вновь посмотрел на женщину, но та не шелохнулась. Она нервно облизывала губы. Мэт грубо разжал ее пальцы на рукояти кинжала и оттолкнул женщину. Она повалилась назад и растянулась на соломе, упершись руками за спиной, но по-прежнему не сводя глаз с клинка Мэтта. «Не шевелись», — сказал он. «Только двинься, я пущу его в ход». «Поверь мне, я так сделаю». Она медленно кивнула, взгляд ее ни на миг не отрывался от кинжала в руке Мэтта. «Следи за ней, Рант». Рант совсем не знал, что сумеет предпринять, если женщина попытается что-то сделать. «Может быть, кликнет?» бросится за ней. Если она побежит, он все равно не в силах. Но она сидела не шелохнувшись, а Мэт тем временем выдернул ее кинжал из стены. Черное пятно перестало расти, хотя дым все еще курился над ним. Мэт поискал взглядом, куда бы положить кинжал, потом протянул его ранду. Тот осторожно взял его, словно живую гадюку. В оружии не было ничего особенного. Простой кинжал с рукоятью, чрезмерно нарядно украшенный бледной костью. и узким мерцающим лезвием длиной в ладонь кинжал как кинжал только вот Ранд видел что тот может натворить рукоять оружия ничуть даже не потеплела но ладонь Ранда вспотела он лишь надеялся что не выронит кинжал на сено женщина как замерла в той нелепой позе так и оставалась следя за тем как Мэт медленно поворачивается к ней Она наблюдала за ним, будто гадаешь, что он сделает в следующую минуту. Но Ранд заметил, как вдруг сузились глаза Мэтта, как напряженно он стиснул в руке кинжал из шадар-лагота. — Нет, Мэт, она пыталась убить меня, Ранд. — Да и тебя тоже собиралась убить. Она приспешница тьмы. Мэтт не выговаривал, а выплевывал слова. — Но не мы, — сказал Ранд. Женщина сдавленно вздохнула. будто только сейчас поняла, что было на уме у Мэтта. «Мы не друзья темного, Мэт. Мэт минуту стоял неподвижно, отблески фонаря дрожали на клинке, потом он кивнул. «Иди туда», — сказал он женщине, указывая кинжалом на дверь. В упряжную. Она медленно поднялась на ноги, чуть помешкала, отряхивая солому с платья. Даже повиновавшись приказу Мэтта, она шла так, будто нет никакого резона торопиться. Но Рант подметил, что она настороженно косится на кинжал с рубином в руке Мэта. Вам на самом деле лучше прекратить сопротивляться, произнесла женщина. В конце концов, это только к лучшему. Вот увидите, к лучшему, скривился Мэт, потирая грудь там, куда попал бы ее клинок, не увернись он. Залезай туда! Подчинившись ему, женщина пренебрежительно передернула плечами ошибка. Было большое замешательство после того, что случилось с этим самовлюбленным глупцом Годом. Не говоря уже о том идиоте, который поднял панику в Ширанском рынке. Никто не знает, как или что произошло там. Для вас поэтому будет теперь куда опаснее, разве не понятно? Придите к великому повелителю по своей воле. и займете почетные места, но пока вы в бегах, будет и погоня, и кто возьмется сказать, что случится потом? Ранд почувствовал озноб. Мои гончие и завистливые могут оказаться вовсе не такими смирными. — Потому-то у вас и хлопоты с парой ребят-фермеров, — угрюм рассмеялся Мэт. Может, вы, друзья темного, не так уж опасны, как я, а вас всегда слышал. Он рывком распахнул дверь упряжной. и отступил назад. Женщина приостановилась на пороге, оглянувшись через плечо. Голос ее был холоднее даже ее ледяного взгляда. Вы еще узнаете, как мы опасны. Когда здесь появится Мурдраал, ее слова, какими бы угрожающими они ни были, оборвала захлопнутая дверь, и Мэт заложил скобы засов. Когда он повернулся, В глазах его читалась тревога. «Исчезающий», — произнес он натянуто пряча кинжал под куртку. «Направляется сюда, как она говорит». «Как? Ноги тебя держат?» «Плясать не могу», — пробормотал Ранд. «Но если поможешь мне встать на ноги, идти сумею». Он взглянул на клинок в своей руке и содрогнулся. Кровь и пепел. «Да я бежать готов!» Торопливо навьючив на себя все их имущество, Мэт помог Ранду подняться, — Колени подгибались, и Ранду пришлось опереться на друга, чтобы стоять прямо, но он старался не быть для мэта еще одной обузой. Проходя мимо стоявшего у двери ведра с водой, Ранд швырнул туда кинжал. Клинок с шипением вошел в воду, от нее поднялся пар. Помощившись, Ранд постарался ускорить шаг. С первым светом на улицах, несмотря на ранний час, народу оказалось много. Правда, каждого занимали свои собственные дела, и никто не обращал внимания на двух молодых парней, шагающих как улице. Чужаков вокруг и без того хватало. Арант тем временем напрягал каждый мускул, стараясь держаться прямо. Его не покидала мысль, нет ли среди спешащих по улице людей приспешников тьмы. Вдруг кто-то дожидается ту женщину с кинжалом или исчезающего. В миле от деревни силы оставили Ранда. С минуту он, повиснув на плече Мэтта, тяжело дышал. В следующее мгновение они оба оказались на земле. Мэт оттащил друга к обочине. — Нам нужно идти дальше, — сказал Мэт. Он провел рукой по волосам, затем надвинул шарф на глаза. Рано или поздно кто-то выпустит ее, и они опять пустятся в погоню за нами. — Знаю, — выдохнул Ранд. — Знаю. Дай мне руку. Мэт потянув друга за руку, поставил его на ноги, но того зашатало и чувствовало, что ничего путного из этого не выйдет. Попытайся Ранд сделать хоть шаг, он наверняка шлепнется ничком на землю. Поддерживая Ранда обеими руками, Мэт нетерпеливо ждал, когда мимо них проедет запряженная лошадью повозка, показавшаяся со стороны деревни. Мэт удивленно хмыкнул, когда повозка притормозила и остановилась с ними рядом. Сиденье возницы на двух друзей смотрел мужчина, лицо которого наводило на мысль о дубленной кожи. Ему нехорошо? Спросил мужчина, не вынимая трубки изо рта. Он просто устал, ответил Мэт. Рант понял, что ничего не выйдет и нет смысла держаться за Мэта. Он отпустил Мэтта и отступил от него на шаг. Колени у него подгибались, но Рант заставил себя стоять прямо. — Я не спал два дня, — сказал он. Съел что-то несвежее и прихворнул. — Теперь мне лучше, но поспать так и не удалось. Мужчина выпустил из уголка автострую струю дыма. — Верно, в Кемлин собрались? — Был бы я ваших лет, наверное, сам бы тоже отправился поглядеть на этого дракона. Да, — — кивнул Мэтт. — Верно. — Мы идем посмотреть на лже-дракона. — Ладно. Тогда залезайте. — Твой дружок — туда, назад. Если ему опять станет плохо, пусть это случится лучше на соломе, а не здесь, наверху. — Зовите меня Хайям Кинч.